Опершись на седло и протянув ногу слуге, Деффия внимательно прислушивался и старался понять, что они говорили, но он ни слова не знал по-немецки и никак не мог догадаться, в чем дело. Граншан продолжал держать его за ногу и также слушал весьма серьезно, как вдруг схватился за бока и разразился громким хохотом чуть ли не в первый раз в жизни. Ах, сударь, сударь, это два сержанта спорят о том, которого из двоих испанцев следует повесить. Ваши красные приятели не потрудились этого разъяснить? Один из швейцарцев утверждает, что офицера, а другой, что солдата. И вот третий сейчас их помирил. Каким же образом? Советует повесить обоих. «Подождите, подождите!» — крикнул Санмар, делая напрасные усилия, чтобы подойти. Он не мог ступить на ногу. «Посади меня на лошадь, Граншан!» «И не воображайте, сударь! Ваша рана делай, что тебе приказано, и сам ступай туда же!» Слуга с ворчанием повиновался и после второго весьма энергичного приказания побежал вдогонку за швейцарцами, которые уже вышли на равнину и готовились повесить пленников или предоставить им повеситься самим. Офицер, совсем хладнокровием, свойственным его энергической нации, уже успел надеть петлю на собственную шею и без всякой просьбы, с чьей бы то ни было стороны, собирался влезть на лесенку, прислоненную к дереву, чтобы привязать к нему другой конец веревки. Солдат с таким же презрительным спокойствием следил за спором швейцарцев и поддерживал лестницу. сен подоспел вовремя, чтобы спасти их, Он назвал себя швейцарскому унтер-офицеру с помощью Граншана, служившего переводчиком. Объяснил, что пленники принадлежат ему, что он сам сведет их к себе в палатку и в качестве начальника гвардии берет всю ответственность на себя. Немец, как все его соотечественники послушной дисциплине, не посмел возражать. Сопротивление оказал один только пленный офицер. Он всё еще стоял на верхушке лестницы и, злобно посмеиваясь, заговорил оттуда как с кафедры. «Желал бы я знать, чего тебе тут нужно». Откуда ты взял, что мне хочется жить? Это до меня не касается. Мне совершенно все равно, что потом с вами будет. Я просто хочу помешать совершению дела, которое считаю несправедливым и жестоким. Если вам угодно, можете повеситься после. «Хорошо сказано», — заметил суровый испанец. Ты мне нравишься, а сначала мне показалось, что ты хочешь блеснуть своим великодушием и принудить меня к благодарности, чего я терпеть не могу. Ну, хорошо, пожалуй, я сойду, но предупреждаю тебя, что буду тебя ненавидеть точно так же как прежде потому что ты француз благодарить тебя также не стану потому что ты только заплатил мне свой долг ведь это я нынче утром помешал выстрелить в тебя молодому солдату а он ни разу еще не давал промаха даже по серном в леонских горах — Хорошо, — сказал Сен-Мар, — В обращении Сен-Мара с людьми всегда отражалось их собственное обращение с ним. Суровость офицера сделала его твердым, как железо. — Вот так молодчик, — заметил Граншан. На вашем месте, сударь, покойник-батюшка непременно оставил бы его на лестнице. Ну-ка, Леуи, Итьен, Жермен, возьмите бариновых пленников, доведите их. ничего сказать, хороша находка. Вряд ли она принесет нам счастье не спеша отправился в путь. Ему не хотелось обгонять своих слуг, которые шли пешком, и, кроме того, движение лошади причиняло некоторую боль. Он издали следовал за колонной красных рот, удалявшихся вслед за королем, и недоумевал, что хотел тот сообщить ему. Луч отдаленной надежды озарил перед ним образ Марии Монтуанской, и душевная тревога на минуту затихла. А все же судьба его всецело зависела от двух слов «угодить королю». И он задумался обо всем, что было горького в таком положении вещей. В эту минуту к нему подъехал встревоженный доту. Он везде искал его и теперь спешил на помощь, если бы таковая оказалась нужной. «Уже поздно, мой друг. Скорая ночь. Вы так замешкались» что я за вас боялся. Кого это вы ведете? Почему опоздали? Пожалуй, уж скоро король вас спросит. Молодой советник засыпал его вопросами. Беспокойство за друга заставляло его изменить хладнокровию никогда даже в сражении его не покидавшему». Я был немного ранен, ввиду пленников, и только что думал о короле. Чего он хочет от меня, друг мой? Что мне делать, если он намерен приблизить меня к престолу? Нужно будет угождать ему? При одной мысли об этом, признаюсь, мне хочется бежать. Надеюсь, что никогда не удостою сороковой чести сближения с ним, Угождать, как унизительно это слово. Повиноваться гораздо лучше. Солдат рискует своей жизнью, и все тут. Но сколько лицемерия, сколько сделок с совестью, сколько притворства, сколько лжи выпадает на долю царедворца. О, да ту, милый да ту. Я не гожусь для придворной жизни. Убеждаюсь в этом, хотя видел ее всего лишь минуту. В глубине души у меня есть что-то дикое, и образование дало мне только внешний лоск. Издали мне казалось, что я способен жить в этом мире власти. Мне даже этого хотелось так как это ведет к достижению цели, дорогой моему сердцу. Но первого же шага отступаю. Я содрогнулся при виде кардинала, вспоминая его последнем преступлении, которое совершилось на моих глазах. Я не мог заговорить с ним, никогда не смогу. Он вдушает мне ужас. В милости короля также есть что-то, что меня пугает. Мне чудится, что она поведет меня к погибели».